Как я и предвидел, Руслан взял на себя повествование о приключениях. Я около часа сидел в столовой, где проходил весь гайгул, успев не только в полух слушать фантазии Мохнатого, но и собрать все нужные для себя сведения, огневые точки, охранные пункты. Каждый второй хотел со мной выпить, наливал, обнимал, говорил тосты. Но я пользовался тем, что пьют с закрытыми глазами и просто выливал налитую водку на пол, имитируя для всех скорченную физиономию и закусывая за троих. Те, кто с тобой пьют, уверены, что ты уже с ними на одной ноге. Алкоголь объединяет людей с незапамятных времен. Даже чокались раньше так, чтобы напиток переливался из одного бокала в другой, дабы уберечь себя. Если у тебя в бокале яд, то он попадет и к тому, кто его подсыпал. Счастливый человек словно открытая книга, а если он добавок еще и пьян, даже выпытывать ничего не придется. Стоит задать наводящий вопрос, и вот ты же слушаешь, кто в смене. А его кум сват брат тоже в смене, но на другой точке. Дальше идут сведения, взятые из личных наблюдений и взаимоотношений. Так, выпив с парой тройка человек, ты получаешь все кусочки, кусочки мозаики и складывая их в единое целое, видишь общую картину со всеми подробностями. Местная проходная представляла собой навечно замерший на путях полукилометровый состав с скрытыми вагонами, в начале, середине и конце которого круглосуточно дежурили местные. Попасть на территорию было сложно. Это не центр, в котором есть перепись населения и достаточно назвать свои данные, чтобы стать жителем. Местных надо было убедить в своей значимости, в том, что ты можешь принести им пользу, а не станешь нахлебником. Если на завод мы прошли через карьерную заставу, благодаря поручительству Григория Михайловича, то чтобы выйти в поселок, нужно было дождаться утра, а так как люди мы новые, то придется дать полный отчет, как о цели нашего появления. так и о причинах ухода. Гайдук сузился до одного квадратного километра, большую часть которого приходилось именно на цементный завод. Местные жители старались не выходить за пределы переезда, ставшего своеобразной границей. За ним поселение представляло собой зону отчуждения, пустые дома, ветер, стаи бродячих псов, и, как выяснилось, местные знают и о кротах, с которыми нам посчастливилось встретиться в самом начале нашего путешествия. За час я собрал всю информацию не только о том, как выйти с территории официально через местное КПП, но и как покинуть ее скрытно ото всех, правда, имея риски быть убитым шальной пулей. Я посмотрел на довольного Руслана, флиртовавшего с какой-то белокурой девицей. Чуть поудаль Ваня рассказывает что-то в атаге парней. Судя по жестам, речь идет о его арбалете. Даже о и тот выглядит счастливым. В мою сторону никто и не смотрит, а, собственно, зачем? Видя все это, я боролся с желанием подойти и извиниться, тем более память начала прокручивать все события прошедших дней, от самого выхода из прибоя и заканчивая нынешним вечером. — Ты знаешь? — Анисим оборвал мою ленту воспоминаний, вернув меня в реальность. — Я решил, что останусь здесь. Надоело мне все. Аферы, просчеты, стрельба. Да и тут никто меня не знает, значит, можно начать все с чистого листа. Я только сейчас понял, как это прекрасно. Жить в своем доме, заниматься хозяйством и не переживать, что тебя могут убить. Не решил еще, правда, здесь жить или рядом с Гришей, но не думаю, что это серьезная проблема. «Рад за тебя», — буркнул я в ответ. «Сделаю вид, что поверил». Анисим собрался уходить, но повернулся и посмотрел мне прямо в глаза. «Дам тебе совет напоследок. Сила волка не в клыках и лапах. Сила волка в его стае». Подумай над этим на досуге. Анисим подошел по очереди к Руслану и Ване, и, отведя их в сторону, начал что-то объяснять. Судя по недовольному лицу Бороды, разговор ему явно не по душе. Но, несмотря на это, он ни разу не перебил деда, лишь изредка бросая в мою сторону взгляды. Ваня сделал было шаг в мою сторону, но тут же был остановлен Русланом. Не знаю, что уж там наплел им дед, только оставив их с мрачными физиономиями, он подошел к Мише, И они вместе вышли из зала. Борода же, поймав мой взгляд, чуть наклонил голову, приглашая подойти. Не хочется мне ничего выяснять с ним, но в душе все-таки остается надежда на возможные извинения. Можно, конечно, наступить на горло своей гордости и самому извиниться. Все-таки я тоже не подарок, и нервы я своему товарищу изрядно потрепал, начиная с его становления старшим на прибое и заканчивая сегодняшним вечером. Ну что, друг товарищ? Борода смерил меня недоб... недобрым взглядом. «Я так понимаю, что на этом наши пути расходятся. Для себя еще не сделал вывод грустить или радоваться, но решение я принял. В конце концов, все это можно было прекратить еще в центре, когда стало известно, что дед нас всех обыграл. Но именно я втянул тебя в эту авантюру. И когда ты решил идти дальше, я не мог тебя оставить. Лично я не вижу смысла продолжать рисковать своей жизнью, непонятно ради чего, и предложил бы тебе остаться здесь». У меня в центре было куда больше перспектив. — И какие у тебя планы, если не секрет? — Секрет. В любом случае, спасибо за помощь. Я протянул Руслану руку. «Удачи — Удачи! Борода, оставив без внимания протянутую ладонь, похлопал меня по плечу. Развернувшись, он направился к двери, в которую до этого вышел Анисим, на ходу махнув Ване, чтобы шел за ним. И без того лежавшее на нуле настроение сделала стремительное пике в минусную отметку. Если до этого еще можно было что-то изменить, то теперь подобные просьбы для меня будут сродни унижению. Обидно? Досадно? Ну да ладно!» Ночь я провел, ни разу не сомкнув глаз. Сам завод гулял до самого утра похлеще, чем цыганская свадьба. Мне же, находившемуся на крыше мельничного цеха, были безразличны пьяные крики. После разговора с бородой я еле пересилил себя, чтобы не нажраться от накатившего поганого чувства опустошения. В процессе внутренней борьбы совесть все же взяла верх, подтолкнув меня разыскать друзей. Только поиски не увенчались успехом. Все, кто проявлял какую-либо активность, были пьяны. Остальные наверняка разошлись. Лишь встретив ту девицу, с которой флиртовал Руслан, я узнал, что они ушли в лес. Скорее всего, Борода решил попросту вернуться в центр. Что ж, я и сам сказал, что не требую составлять мне компанию. «Молодец, Кирюша, жизнь ничему не учит». Один раз психанул, потерял семью, а теперь и друзей отправил в свояси, Даже с Морголом, столько раз спасавшим твою шкуру, и с тем ухитрился рассориться. Можно, конечно, на свой страх и риск попробовать вернуться в лес. На они наверняка остались у Михалыча. Загостка в том, что у него есть свой личный проводник, сохраняющий хрупкий баланс между лесными обитателями и людьми. А меня попросту сожрут. Ладно, где наша не пропадала? Как говорил один великий шахматист, Я не просчитываю ходы на несколько шагов вперед, а действую, исходя из анализа текущей ситуации. Несмотря на пасмурное небо и начинающийся не к месту дождь, темнота, переходящая в сумерки, дала понять, что скоро будет утро. Дежавю, мать его, так! Снова рассвет, выхода нет, крыша, внутренняя пустота. Разница лишь в том, что в прошлый раз я чуть не вышиб себе мозги в кабинете беса. Голову опять тихонько кольнула в лобной доле. Знаю я, откуда ноги растут. Проходили. Хватит. Я давно расставил приоритеты и принял решение, только не мог себе признаться в этом. Сегодняшнее утро, не более чем точка старта, на пути к цели. Спустившись на землю, я направился к остову транспортного цеха. Именно так можно было быстро, беспрепятственно, а самое главное незаметно уйти с территории завода. Попав на рельсы и стараясь не оборачиваться, я шел вперед, пристально глядя на шпиль ретранслятора. торчавший из-за гор. В это же время убежище вагоноремонтного завода. «Открывайся, тварь!» Антон на манер олимпийского метателя копья на арене швырнул в гермодверь метровый пруд лома, которым пытался расковырять расщелину между рамкой и дверью. Схватив с пола кувалду, он подскочил к двери и, не останавливаясь, нанес по ней десяток ударов подряд. На последнем ударе кувалда выпала из трясущихся рук. Заорав от злости вперемешку с бессилием, он шарахнул ногой по двери и от полученного обратного импульса рухнул на пол, ударившись копчиком. За прошедшие два часа он перетащил к двери большую часть инструментов, найденных им в одном из помещений нового цеха. На момент финального спуска на улице уже начинал заниматься рассвет, и Антон прекрасно понимал, что от спасения, как от своих старших, так и мэра его отделяла эта поганая дверь. упорно не желавшая открываться. Мышцы не просто ломила, они отказывались подчиняться, но и он не собирался сдаваться. Спустившись первый раз в катакомбы, он использовал только спички, которыми прикуривал сигарету, когда встретил Артема. Тогда он вдоль стенки дошел до двери убежища, но поняв, что без специального снаряжения не попадет внутрь, Антон отправился на изучение нового цеха, обнаружив местную инструменталку. После второго спуска уже с фонарем, он досконально изучил платформу, найдя на пыльном полу следы от башмаков, ведущих к двери, а также чистый сектор на полу, доказывающий, что она все-таки открывалась. Это лишний раз подтвердило его уверенность, что те три трупа были лишь инсценировкой, разительно отличавшейся от реального развития событий. Доказательство тому было, и оно находилось за дверью. За вторым был и третий, и четвертый подъемы на поверхность, и спуски обратно, за которые Антон и перетащил из найденного склада под землю почти все ломики и монтировки. — Я что-то упустил. Антон, растерев грязными руками пот, льющийся градом по лицу, встал, освещая фонарем пространство вокруг не ни на какие уговоры двери. — Как вы ее открыли? Вернувшись на платформу, он проделал весь путь шаг в шаг, чтобы не сбить следы, оставленные на пыльном полу, но опять уперся в запертую дверь. Что-то здесь не так. Антон был уверен, что от разгадки его отделяет одна мелочь, и именно в нее сейчас все упиралось. Медленно, шаг за шагом, он пошел по следам обратно, подсвечивая пол фонарем и уставился возле помещения пультовой. Точно! Как можно было упустить из виду такую важную деталь? Посветив на дверь помещения, он аккуратно приоткрыл ее и чуть ли не взвизгнул от радости. Следы ботинок уходили вглубь. Продвигаясь по имеющимся следам, Антон дошел до конца и поднял фонарь, вытаскивая из темноты неизвестные кнопки, расположенные на панели. Почему нельзя написать «Пуск», «Стоп», «Открыть», «Закрыть»? Нет, надо сделать десяток непонятных кнопок, чтобы пришлось несколько дней потратить, дабы запомнить, что к чему. Главным помощником Антона так и оставалась пыль. Там, где ее слой потревожен, и находится путь к разгадке. Антон потратил около получаса, чтобы изучить каждый миллиметр помещения. Несмотря на то, что сюда заводились следы, в пультовой никто не трогал ни одной кнопки. Отчаявшись что-либо найти, он положил фонарь на одну из наклонных панелей пульта управления, уберев его в кнопку, и повернулся на дверь. Фонарь полежал секунд десять, за которые успел накрениться на одну сторону. а затем, соскользнув с преграды, скатился вниз, ударившись о пол и заморгав светом на противоположную от двери стену. — Только этого мне не хватало! Антон бросился к мигающему фонарю и, не успев схватить его с пола, уставился на луч света, падающий прямо на небольшую покореженную дверцу с ручкой и валявшимся рядом вырванным замком. Не трогая фонарь, Антон на коленях подполз к дверце и открыл ее, чтобы уставиться взглядом в один единственный тумблер. с подписью «Авария». Едва стоило перевести тумблер в противоположное положение, платформу, как и помещение пультовой, озарил красный свет ламп. Одновременно с этим послышался металлический шум, и гермодверь, на которую Антон потратил столько времени, сил и нервов, приоткрылась на несколько сантиметров. – Да! – схватив фонарь с пола, окрыленный своим успехом, Антон рванул к двери и протиснулся на лестничную клетку. Он знал, что убежища были все идентичны, одно больше, другое меньше, но проект везде одинаковый. Забежав на жилой блок, он осветил фонарем коридор и направился в генераторную. Генератор завелся с полпинка, рассеяв темноту светом включившихся ламп. «Куда можно пойти после такой бешеной ночи?» В голове всплыли слова, услышанные еще в глубоком детстве. «Люди всегда будут есть, спать и умирать». Перебежав обратно по уже освещенному коридору, он попал в первый зал столовой и, не обнаружив следов присутствия людей, пошел на кухню. Увиденная картина заставила только присвистнуть. Отодвинутые стулья, тарелки в мойке, валяющийся чайник, пробитый насквозь ножом, и столы с натянутой на них простыней и нарисованной на простыне мишенью, в которой торчало не менее десятка ножей. Что здесь происходило? Разбираться в этом, тем более пытаться вникнуть, нет ни времени, ни желания. На дворе рассвет, а значит до планерки у него в запасе не более полутора часов. Пройдя еще раз кухню, Антон вышел обратно в первый зал столовой, разглядывая столы. Не обнаружив ничего заслуживающего внимания, он выбежал во второй, и в поле зрения тут же попал в стол, состоявшим на нем стаканом. Оказавшись около нужного стола, парень схватил лежавший на нем лист бумаги и жадно впился в написанные слова, читая некоторое вслух. 25 июля провели два дня в этом убежище к цемзаводу отдать мэру или Антону Владиславовичу. «Кирилл!» Сложив листок в четверо, Антон убрал его в задний карман штанов и помчался обратно к шахте. У него имелось одно из доказательств заблуждения беса и всех остальных. К сожалению, без Артема, если он не придет в сознание, этот лист не имеет никакой значимости. Нужно срочно привести его в чувство и каким-то чудом доставить в центр. Поднимаясь по шахте на поверхность, Антон умолял всех богов, которым человечество молилось за все время своего существования, помочь ему. То ли Антон был везунчиком, то ли боги действительно решили протянуть ему руку помощи. Но, едва выбравшись на поверхность, он наткнулся на стоявшую между зданием и руинами Элину в белоснежном докторском халате. Девчонка смотрела в землю, погруженная в свои мысли возле лампадки, сгоревшей внутри свечой. Схватив за руку медсестру, впавшую в ступор сначала от его внезапного появления, а потом от внешнего вида, Антон поволок ее ко входу в здание. Осознание реальности вернулось к Элине, когда до заветных дверей оставалось не больше метра. Она позвала его по имени, и стоило Антону повернуться на этот зов, его щеку, щеку встретила увесистая плеуха. Проморгавшись через плясавшие в глазах цветные пятна, он осоловелым взглядом уставился на Элину, медленно уходившую обратно к развалинам. — Стоять! — Антон бесцеремонно схватил Элю за плечо, разворачивая ее корпус на себя и перехватывая следующую пощечину. — Идем со мной, там надо человека привести в чувство. Срочно!" – Да пошел ты! Мог бы что-нибудь и поубедительнее выдумать! Мисс сестра, сложив руки на груди, презрительно уставилась на Антона. – Расскажу Жене, он с тебя шкуру живьем снимет. Жаль, что перед нашим выходом сюда Артак с бесом увели его куда-то. Не то он бы уже рожу тебя начистил. – То есть? Антон, обработав полученную информацию, наконец понял, что она имела в виду. – Они все же решились. Объяснение, для чего она ему нужна или куда и зачем позвали ее дружка, отняли бы драгоценное время, игравшее сейчас против него. Оценив обстановку, Антон подскочил к не успевшей сориентироваться девчонке, закинул ее на плечо и побежал к лестнице. Элина не заставила себя долго ждать с ответом. Спину Антона пронзила острая боль от раздиравших по самое мясо ногтей, но это только отогнало усталость и прибавило рвения. Взревев, как раненый зверь, он вбежал на свой этаж и пнул ногой нужную дверь. Содрав цепки руки со своей спины, Антон чуть ли не бросил Элину лицом к дивану. «Дура бестолковая! Говорю же, помощь твоя нужна! Всю спину мне располосовала!» «Это кто?» Эля в ступоре перевела взгляд с лежавшего на диване бесчувственного тела на Антона. «Это сейчас не самое важное. Послушай меня, ты даже не догадываешься о том, что произойдет буквально через час, а может и раньше». Антон перешел на заговорщический шепот и, достав из кармана листок, шагнул к Элине. Та инстинктивно, сделав шаг назад, уперлась ногами в диван и плюхнулась на него пятой точкой. Назревает нечто очень и очень плохое. Мэр же за эту неделю получил все, что ему было нужно. Центр отбили, завалы почти разобрали, еще и вагоны ремонтные на закуску. Артак и бес думают, что он специально подстроил убийство наших друзей, потому что они ему тупо больше не нужны. «На вот, почитай!» «И что это такое?» Недоверие как во взгляде, так и в голосе Элины сменилось сомнением. Прочитав написанное, она ошарашенно уставилась на Антона. «Это что, розыгрыш?» «Правильнее сказать, фокус. Я бы даже сказал, достойный Оскара. Там написано «Отдать Бездухову». «А авторы записки, видишь? И этого бедолагу по имени Артем». Антон, ткнув пальцем в лежавшего на диване, скривился от боли, впринявший на себя Элину ярость в спине. Руслан попросил тоже что-то передать Антону Владиславовичу. Что-то у меня в голове все спуталось. «Бог ты мой!» Антон театрально воздел руки к потолку и, отобрав у Эли записку, ткнул в нее пальцем. «Тут же написано. Провели в убежище два дня». Бойня на заводе была без малого трое суток назад, а Артем встретил Руслана, Кирилла и еще кого-то с ними на пролетарии вчера. Понимаешь? Никто их не убивал. Они специально все так обставили. Все равно ничего не понятно. В каком тогда убежище они провели два дня? Оно находится прямо под нашими ногами. От него идет тоннель до цемзавода, по которому Артём сюда и дошел. А сейчас его нужно срочно доставить в центр. Зачем? Пусть остается здесь. Отправимся туда сами и расскажешь все духову или Артаку, пока они глупости не натворили. И кто мне поверит? Я там вообще на птичьих правах. Артем единственный, кто может пролить свет на все это. Приподняв бессознательное тело с дивана, Антон почувствовал, как подкашиваются гудящие от перенапряжения ноги. Что стоишь, как неродная? Помогай давай. И молись, чтоб я заразу никакую не подхватила от твоих когтей. А не то и Женя твой не поможет. Готова? Я намеревался пройти большую часть пути до ретранслятора, не сходя с путей и уйти на трассу перед тоннелем, уходящим под гору. Именно там пути находятся с дорогой почти на одном уровне. Это избавит меня от крюка через поселок и, соответственно, сократит время прибытия. Плюс ко всему я надеялся, что подобное решение избавит меня еще и от возможных встреч с кем бы то ни было. В какой-то момент в голову забралась идиотская мысль, что можно было все-таки остаться в центре и жить себе спокойной жизнью. И друзья были бы все рядом. И все было бы хорошо. Может быть. В конце концов, нам ведь свойственно сомневаться. Но лучше один раз попытаться, чем потом всю жизнь провести в съедающих тебя сомнениях. Тряхнув головой, чтобы отогнать ненужные мысли, я периферическим зрением заметил силуэт человека, который моментально исчез в зарослях кустов, тянущихся вдоль путей. Этого только не хватало. Сорвавшись с места, я резко нырнул в заросли. Схватив с земли пару камней, сунул их в карманы и забрался на ближайшее дерево. Что на насыпь, что тем более на трассу мне идти нельзя. Там открытая местность, а без оружия я как без рук. Благо зелень скрывает меня от нежданного гостя. Кто это и с какой целью он шел за мной, выяснять не было желания. Раздавшийся невдалеке свист, следом за которым чуть дальше последовал одиночный выстрел, заставили меня перебраться еще выше. Чтобы точно исключить возможность быть замеченным снизу. Несколько минут томительного ожидания сменились быстрыми шагами и хрустом кустов, и мимо моего дерева пробежал человек с автоматом за спиной. На моих не похож однозначно зеленый камуфляжный костюм, штаны которого заправлены в берце, на голове капюшон. Еще стоит зараза, так что внешность не разобрать. Словно почувствовав мои мысли, человек обернулся, разглядывая кусты прямо под деревом, на котором я сидел. Меня же ждало разочарование в виде натянутой на лицо балаклавы. Взгляд незнакомца начал медленно подниматься на мое укрытие, и, выждав пару секунд, он издал длинный свист. Метрах в десяти от той ветки, на которую я перебрался, раздался шум ломающихся кустарников. Загнали твари. Но ну, ничего, у меня есть пару снарядов. Достав один из камней, я попытался прицелиться в человека, который находился в поле обзора. И уже отвел руку для броска, когда ветка подо мной хрустнула. Попытавшись перехватиться за соседнюю, я только ускорил неизбежное. Опора под ногами переломилась, и я полетел вниз. С грехом пополам успел сгруппироваться перед землей. Да и кустарник, в который я загремел, смягчил падение. Разве что я обзавелся как минимум десятком синяков. Лежа на земле, я слышал, как ко мне приближались две пары ног, но боялся даже пошевелиться, решив, что лучший выход из ситуации – тупо прикинуться мертвым. Шаги остановились по обе стороны от меня, но больше ничего не происходило. Ни обшаривания карманов, ни угроз, ни, слава богу, выстрела, который оборвал бы мою бренную жизнь. Пересилив себя, я приоткрыл один глаз и встретился взглядом сначала с человеком в камуфляже. а затем и с его спутником, на лице которого тоже была балаклава. Вставай давай, чего развалился? Чая не на гор пляже загораешь? Кивнув своему спутнику, обладатель голоса помог мне подняться и стянул с себя балаклаву. Нет, ты правда конченый. Я все могу понять. Психанул, послал нас нахер обоих. Мы ушли с завода, чтобы забрать автоматы у Михалыча. Только ночь очень тяжелое время суток, даже для Джека. Если в границах своего двора он может сдержать зверье, то на открытом пространстве полностью бессилен. Пришлось ждать рассвета. Пришли на завод с ног сбились. Благо перед выходом Анисим, усмехнувшись, сказал, что на заводе мы тебя не найдем. Но этого тоже непонятно, что на уме. А вообще, именно ему можешь сказать спасибо. Он там вечером наплел что-то про волков, стаю и тому подобное. Чему ты лыбишься, придурок? Далеко намылился, если не секрет? К ретранслятору борода. Мы же именно к нему ушли. Я хотел связаться с Центром и сообщить об успешно выполненной операции. — А частота у тебя есть для выхода на связь? Борода, ожидая ответа, впился взглядом мне меня в глаза. — Так я и думал. Надо было выгнать тебя с прибоя еще года два назад, и проблем бы не было. — Надо было, Руслан. Я принял протянутый бородатым автомат и повесил его за плечо. Теперь-то что это мусолить? Здесь дело немного в другом. «В чем интересно? А ну давай, удиви меня ответом!» «Слушай», — я положила руку на плечо Бородатого, — «если бы у тебя был только один шанс, одна возможность добиться всего, чего ты хочешь, ты бы схватился за это или пустил на самотек?» Руслан стоял, не решаясь убрать мою руку, молча глядя на меня взглядом, в котором на ходу сменялись эмоции, одолевавшие его. Затянувшуюся тишину первым нарушил Ваня. смотревший куда-то в пустоту и морщивший до этого лоб. «Это же Эминем!» — выдал он. «Да, Эминем!» — ответил я, пытаясь скрыть улыбку. «И что такого?» «У меня-то дурака жду, доморошек пробрало!» «Тьфу на вас!» Русик демонстративно плюнул себе под ноги. «Ввязался за каким-то хреном в эту авантюру!» «Ладно, ретранслятор в километре от нас. Пойдем!» «Башня, именуемая среди местного населения Шприц...» Предстала перед нами во всей красе. Вблизи, конечно, это сооружение выглядит намного грандиознее, чем из города. Тридцать четыре года живу в этом городе, и только за прошедшие пятнадцать дней побывал почти везде, где хотел. Может, так и надо жить? Чтобы каждый новый день был не похож на предыдущий. А то вся эта бесполезная рутина, окружающая нас и давящая на плечи. Я лишний раз убедился, что не зря задумал все это. Что у меня было на прибоя? Алкоголизм, похмелье, краснеющий Руслан. Что меня ждало в центре, реши я там остаться. Да то же самое. Пару бы я себе по-любому не нашел. Случайная связь не мое, а постоянная мне однозначно не нужна. У меня есть моя одна и все на этом. Та, в чьих глазах я утонул еще в далеком 2010 десятом, когда наши взгляды, хоть и не особо трезвые, пересеклись в ночном клубе. Значит, от безделья я продолжал бы жрать алкоголь и морально разлагаться. пока после очередной попойки не стукнул бы мотор. И все на этом. Жизнь прошла, завяли помидоры, сандали жмут, и нам не по пути. Зачем жил? Что после себя оставил? В большинстве случаев мы так и проводим свою жизнь. Просто плывем по течению, находим себе оправдание, засоряем выделенное нам пространство 80 восемьдесят, если, конечно, повезет, бездарно проведенных лет. Эй! Русик, стоя в фойере транслятора, махнул рукой. «Ты чего там? Опять?» «Не. Просто задумался о том, что ждало бы меня, я остаться в центре». Я шагнул в башню, разглядывая потрескавшиеся стены. Ретранслятор – полностью автономное здание. Оно не зависит от перепадов напряжения, поэтому, прежде всего, нам надо найти генераторную. Поиски не составили труда, и на третьем этаже обнаружилась просторная комната, которую занимал мощный трехфазный генератор. Имея опыт в подобных ситуациях, мы таки запустили простоявший столько времени без дела агрегат, который, судя по отметкам, имел топливо максимум минут на десять своей работы. Радиопередатчики находились где-то на верхних уровнях 19-этажной башни, поэтому пришлось заглушить его и отправиться на поиски. Передающее оборудование нашлось на пятнадцатом этаже, выглядевшем куда лучше, чем нижние ярусы. Русик мгновенно приступил к настройке и через пару минут повернулся к нам. — Я готов. Все упирается в питание. Сами между собой решите, кто вниз пойдет. — Я схожу. Ваня шагнул к выходу. — Все-таки это ваши друзья. Я их даже не знаю. Что мне здесь делать? — Я тоже пойду. Я пристально посмотрел на Руслана. Только наверх. Хочу посмотреть на город со смотровой площадки. Когда еще представится такая возможность? — Передай от меня Игнатьевичу спасибо. Хорошо, давай, только недолго, а то, похоже, опять дождь пошел. Карьерцем завода пролетарий Анисим вышел из леса на перевал, между верхушкой горы, с которой почти сутки назад Артем принял судьбоносное решение и карьерной вершиной, и замер, глядя на город. Открывшаяся картина одновременно завораживала и пугала. Грозовые тучи, затянувшие небо, отражались в безмятежной глади моря, Создавая впечатление, что неведомое чудовище разинуло свою пасть в попытке поглотить это покинутое Богом место. Может, именно это открылось первым приплывшим сюда три тысячи лет назад людям, и поэтому они и окрестили это море черным. Анисим грустно усмехнулся от этих мыслей. Столько времени прошло, а люди так и не изменили своего отношения ни к другим людям, ни к миру, в котором живут. Всегда хотят оттяпать кусок побольше. Внизу показалось какое-то движение. Приглядевшись, он едва различил крохотные фигурки, идущие в сторону карьера. Непонятно только, зачем их опять потянуло в горы? В его душе боролись противоречивые чувства, но все же, пересилив себя, Анисим твердым шагом направился по узкой тропе, выводящей к карьерному плато. Не произошло того, о чем доказывал Артем. Ничего не рухнуло, завод не завалило. Валуны, улетевшие вниз, валялись то тут, то там, на нижней части карьера. Сам же завод выглядел точно так же, как и вчера, а прошедшей ночью дождь разогнал пыль, накрывшую его после взрыва. Задумавшись о своем, Анисим незаметно быстро для себя спустился в самый низ. На какой-то момент ему показалось, что все произошедшее – дурной сон, но мысль тут же была отогнана раздавшимся сбоку кашлем. – А ты рано. Мы ждали тебя позднее. Как все прошло? – как и пообещал провидиться. Я сопроводил их до гайдука и вернулся сюда. Мне с этими людьми находиться вместе приятного мало. Хватит и того, что пришлось полностью изменить своим принципам.